Понедельник, 7 июля, 22 часа 23 минуты. «Слушайте, мы тут сами прекрасно справимся», — сказала мама Пежо. «Вы идите, отдыхайте. Ему скучно просто. Но сколько можно сидеть в машине? Ещё пару кружочков сделаем, он в коляске заснёт. Идите, правда». Кружочек был уже третий по счёту. Мимо полицейского Форда до серого ленд и обратно с разворотом у пожилого Вольво-универсала. Однако сонным мальчик не выглядел нисколько. а, напротив, очевидно, желал развлечений. Варёную кубиками морковку он отверг сразу, а клубнику в сиропе с негодованием забраковала его мать. Ещё не хватало, там сахара больше, чем в Кока-Коле, такой даже здоровым детям нельзя. Однако правильная детская еда в Пежо закончилась ещё в середине дня, так что в итоге сошлись на консервированной свёкле для борща, которая у матери тоже, к слову, особенного восторга не вызвала, а вот мальчику неожиданно понравилось. Возможно, кстати, из-за цвета, потому что первую банку он съел с ложечки, нетерпеливо разевая рот, а вторую потребовал себе и с упоением передавил один кусочек за другим, как пластилин, размазывая по круглым щекам майки с Человеком-пауком и, наконец, по серой обивке сиденья, явно очень довольный результатом. «Господи», — сказала жена-патриот, «надо ж тряпку было какую-то, не отстирается теперь». Но мальчик смеялся, а с ним смеялась и мама Пежо. и свекольные разводы на велюре разглядывала любовно, как рисунки на конкурсе юных талантов. Батюшка, отведавший вслед за горошком бандюэль еще немного того и другого, снова почувствовал себя неважно и возвратился в свой Лексус. Молодой полицейский уволок голоногую нимфу в кабриолет и держал ее там за коленку. Дети-патриоты уснули в уазе под присмотром отца, который в скорости тоже откинул голову и захрапел. В конце концов, Была уже половина одиннадцатого. Длинный день закончился, и ровным счётом ничего больше сделать было нельзя. Устало жужжали лампы, воздух не двигался и продолжал густеть. Однако мальчик был сыт и весел, и мама пежо, румяная, бодрая, выглядела так, словно катила сына по солнечному бульвару. «И соки эти все порошковые, между прочим», — говорила она как раз. «Ничего там полезного, сахар и консерванты». Реклама одна. Ой, ну с ума не сходи, отвечала ей жена патриот. Соки у неё вредные, но придумывали себе, я не знаю, всю жизнь пили и ничего, слава богу. У нас на работе одна такая тоже, сама не жрёт ничего и дочке не даёт. Девять лет ребёнку она ей конфеты считает, совсем уже. И правильно делает, сказала мама Пежо, ловко разворачивая коляску. Знаешь, сколько сейчас диабетиков со школы прямо, а всё еда, потому что не натуральная. «Нечего лениться. Трудно, что ли, компот сварить ребёнку? Яблочек собрала и сварила. И сахара никакого не надо. Ты ещё скажи оладушки вредные», — перебила жена-патриот. «Я знаешь, какие пеку? В два пальца, как пышки». «Может, за этим и рожают детей?» — думала Саша. «Чтоб точно знать, как правильно. В пустой Тойоте всё было неправильно. Совсем». «Мы на даче в том году 14 ведер Антоновки собрали», — сказала жена-патриот. «Мама ещё покойница сажала». Половина попортилась, выкинули. А в этом не будет яблок. вот не яблочный. Голос у неё вдруг выцвел. Губы задрожали. «Так, ну-ка посмотри на меня», — сказала мама Пежо. «Чего ты? Всё нормально. Поняла меня? Нормально. Вот так. И не придумывай ничего». Мальчик качнулся в своей коляске, вытянул перепачканные свёклой руки вперёд и засмеялся. Вдоль ряда ему навстречу шёл человек в заляпанной рубашке и широко, ласково улыбался. «Это кто это у нас тут такой чумазый?» спросил весёлый человек и присел перед коляской на корточке. А за ним в проходе стоял Митя. Мокрый, как будто попал под дождь. И лицо у него было тоже мокрое и больное. «Сашка», — сказал он.